Пустые, тоскливые и бесконечно длинные дни внезапно закончились. Олеся крутилась, как белка в колесе, жалея только о том, что время, как деньги, нельзя отложить на чёрный день. Как бы теперь пригодились те тягучие часы, когда она не знала, чем себя занять, чтобы хоть немного унять пожирающие душу отчаяние, и просто смотрела в одну точку, понимая, что жизнь кончена. На третий день, помогая перестелить Сашу в реанимации, Олеся услышала от медсестёр слово овощ и как-то сразу поняла его безнадёжный смысл. Поэтому она не сильно удивилась, когда на следующее утро ей сказали, что мужа перевели в отделение. Это логично. Места в реанимации нужны тем, кого ещё можно спасти и поставить на ноги. Как полагалось, Сашу положили в генеральскую палату. Но осуществлять генеральский уход за овощем явно никто не собирался. Санитарок остро не хватает, Медсёстры не обязаны перестилать и кормить, и не заставишь их это делать никакими скандалами и угрозами. Разрешают брать больничное бельё, и на том спасибо. Они с Викой договорились, что Олеся будет приезжать утром и в обед, а Вика — вечером. У Олеси, правда, вертелся на языке вопрос, почему бы вики из генеральской зарплаты мужа, который ему всё ещё исправно начисляется, не выделять нянечке рубль в день? И Саша будет лежать чистенький и накормленный, без помощи бывшей жены, который сто раз дали понять, что она тут никто и звать никак. Но она его не задала. Нехорошо считать чужие деньги. Она поднималась в пять утра, готовила лёгкую пищу, стараясь, чтобы было похоже на то, что Саша любил раньше. К восьми ехала в больницу, где перестилала и кормила бывшего мужа, потом неслась в школу, потом забегала домой за обедом и снова ехала кормить и обихаживать. Врачи говорили, то, что он с таким поражением мозга сам дышит и сам глотает, уже большое достижение. Что ж, Олеся гордилась им. Кормилась ложечки, как ребёнка, пытаясь уловить в пустом тусклом взгляде хоть искорку узнавания, но тщетно. Где-то на третий раз она приноровилась менять постельное бельё без помощников, перекатывая Сашу с одного боку на другой и с ужасом поняла, что в такие моменты это не любимый муж, не отец её детей, а просто тяжёлый предмет, с которым надо произвести определённую работу. От этого делалось стыдно. Она гладила его по руке, здоровой и той, повисшей как плеть, целовала в безвольно поникший уголок рта и ничего не чувствовала. Ни горя, ни жалости, а только желание поскорее убежать домой из гнетущей атмосферы больницы. Придя домой, она с порога вскакивала под душ, смыть себя запах нечистот и хлорки, который теперь мерещился везде, быстро ела остатки сашиного лечебного питания или просто чай с хлебом, если утреннее производство оказывалось безотходным, и садилась за учебники, готовиться к вступительным экзаменам. Ну и про таинственную ЭПСЖ надо было понять какие-то фундаментальные основы. Вдруг оказалось, что это лучшая и самая интересная часть дня. Учеба — не каторга, а увлекательный процесс, и вписывать пропущенные буквы, расставлять запятые и выделять подлежащие одной чертой, а сказуемые двумя — очень интересное занятие. Увлекаясь, Олеся забывала, что надо оплакивать свою разрушенную жизнь. А теперь, когда бывший муж стал инвалидом, следует оплакивать и его. Вместо этого она в мечтах уносилась на полгода вперёд, представляя себя студенткой вечернего отделения Института культуры. Слегка престарелой, ну и пусть, зато старательной, целеустремлённой и с практическим опытом. А если не получится, то всё равно со следующего учебного года она станет настоящей учительницей. В настоящем классе у доски будет рассказывать важные вещи, а не только в актовом зале командовать «шаг вперёд, два назад». Надо приналечь на книге, чтобы соответствовать новому статусу. Да и вообще интересно и приятно расти над собой. Вчера ты вообще не знала, чем дейпричастный оборот отличается от причастного, а сегодня уверенно выделяешь один штрихпунктиром, а другой — волнистой линией». Зоя Семёновна сказала, что «правила правилами, но для грамотности нужно много читать, развивать зрительную память. Тогда ошибок на письме станет в разы меньше». Дома шкаф был набит разными дефицитными книгами, приобретаемыми потому, что модно и доступно только узкому кругу избранных. Книги ставились на полку и никогда не открывались. Скользнув взглядом по корешкам с полузапрещенными и иностранными фамилиями, Олесь решила всё-таки начать духовный рост с классики и взяла тёмно-зелёный томик подписного издания Диккенса. У детей была громпластинка «Сверчок за очагом», который они заслушали до дыр. значит, писатель интересный». Вытянутый наугад, Томик оказался посмертными записками пиквикского клуба. Олеся с трудом преодолела первую главу, а потом оглянуться не успела, как перенеслась в мир чудуковатых джентльменов, чопорных леди, обаятельных прохиндеев и смекалистых слуг. В этом волшебном мире она забывала о собственных неурядицах, но, захлопнув книгу, тут же начинала корить себя за эту передышку. Наверное, она действительно не вполне нормальная, раз больше переживает за судьбу мистера Пиквика, чем за здоровье собственного мужа, пусть и бывшего. Нельзя смеяться и радоваться, когда в семье такое несчастье. Так она себя распекала, но книгу теперь брала с собой, и при каждом удобном случае хваталась за неё. Однажды так зачиталась в трамвае, что едва не проехала свою остановку. Зоя Семёновна, может быть, и не поверила, что Олеся не причастна к звонку из Горано. Но смотрела поласковее и вскоре предложила вместе с ней вести детей на Олимпиаду по литературе. Олеся согласилась. Упускать такой шанс вернуть доверие коллективу было нельзя. Да и вообще интересно побывать в другой школе, пообщаться с тамошними педагогами и поболеть за своих учеников. Ну и себя показать, что уж там. Неприкосновенный запас колготок, слава богу, создан, так что смело можно надевать платье. а к нему не грех и бегуди накрутить, прийти с кудрями вместо привычной гладкой кички. Правда, зима на дворе, ветер, мокрый снег и шапка сведут на нет все усилия. Ну да ничего, закрепим лаком посильнее, а на голову наденем капюшон и затянем шнурочки, как у ребёнка, чтобы только лицо торчало. Так рассуждала Олеся, с удовольствием наглаживая платье, пока не сообразила, что не успеет в больницу накормить мужа обедом. Нет. «Никак не получится вырваться. Старт сразу после уроков, и во время Олимпиады надо постоянно находиться вместе с учениками. Мало ли, кому-то плохо станет, или банально ручка кончится». Она набрала номер Вики. «Ой, Олеся Михайловна, что случилось?» Рождался в трубке встревоженный голосок. «Ничего, всё нормально. Слава богу, а я испугалась, что с Сашей плохо. Викуля, я завтра не смогу в обед приехать». «А почему?» Олеся зачем-то начала пространно оправдываться. «Ну, я не знаю», — перебила Вика. «Я-то думала, Олеся Михайловна, раз у нас такое несчастье, то мы вместе будем как-то держаться». «Так и будем. Просто завтра мне очень надо пропустить. Пожалуйста, постарайся завтра вырваться к Саше в обед. Только один раз, в виде исключения». В трубке помолчали. «Мне правда никак, Вика», — пробормотала Олеся. «Ну, объясните на работе, что вы не можете задерживаться. Неужели там люди не поймут?» Олеся растерялась. Поймут-то поймут, но отказ в последнюю минуту снова отбросит её на положение изгоя, и теперь уже навсегда. И, кстати, справедливо, потому что кому-то из педагогов придётся срочно менять свои планы, а завучу переписывать бумаги по мероприятию, в которых она числится исполнителем. Ах, черт возьми, она никогда не умела отказывать, а сейчас впервые в жизни попала в пресловутое между Сциллой и Харибдой. Кому-то сказать «нет» все равно придется. Что же у вас за коллектив такой? Возмущение в голосе Вики показалось Олесе фальшивым, и это придало сил. «Прости, дорогая, никак невозможно. Если откажусь, я подведу людей». «А я? Не человек, что ли?» — перебила Вика. «Между прочим, у меня тоже дела, которые я не могу бросить». «Хорошо, я утром дам нянечке рубль, чтобы в обед покормила». «Ну, хоть так», — бросила Вика и отсоединилась. Вернувшись в комнату, Олеся аккуратно убрала в шкаф наглаженное платье. Такое чувство противное, будто мыло наелась «Нет, не надо ей никаких платьев и бегудей, точнее, бегуди по нормам русского языка». Она подвела Вику и Сашу, увильнула от своего долга, значит, недостойно выглядеть празднично и нарядно. Да и потом, утром всё равно в больницу, а там на платье можно посадить пятно, а распущенные локоны пропитаются запахами нечистот и антибиотиков. И, чёрт возьми, рубля для санитарки жалко. Нельзя, позорно для Саши денег жалеть, а всё равно жаль. Такая тоска и презрение к себе накрыли, что пришлось срочно спасаться в идиллической вселенной мистера Пиквика. Олеся запоем прочитала две главы, А после, погасив свет и натянув на голову одеяло, вдруг подумала, что Вика, когда она ей звонила, по времени ещё могла бы находиться в больнице у изголовья любимого мужа, а не блаженствовать дома.